61 Даниэль Варвульвином. Надпись на стене. Книга Даниэля повествует о молодом еврее, который в годы Вавилонского плевле, пленения, после 586 года до нашей н.э., достиг большого поста при дворе персидского царя Дария. Даниэль стал одним из трех высших сановников царя. Двое других завидовали власти, которой Дарий облег Анатолий даниэля и затеяли против него заговор. Они просят царя запретить всем просить о чем-либо Бога или человека в течение 30 дней, минуя тебя, царь. Когда указ вступает в силу, Даниэль игнорирует его и ежедневно молится в своем доме утром и вечером. Его враги врываются, хватают его в момент молитвы и приводят к царю. Дарий любит Даниэль и не хочет его смерти. Но руки Дария связаны. Персидское право запрещает царю отменять указы, даже если он издал их сам. В тот же вечер Даниэля бросают в ров львиной и закрывают вход к камню, чтобы он не выбрался оттуда. Царь так расстроен, что не может спать, а рано утром пошел ко и крикнул печальным голосом. Даниэль, раб бога живого, бог твой, которому ты всегда служил. «Смог ли он спасти тебя от львов?» Тогда сказал Даниэль царю, «Бог мой послал ангела своего, и он закрыл пасть львам, и не причинили они мне вреда». 6.19.23 Дарий с облегчением вздохнул и сдал указ, чтобы все его подданные трепетали и благоговели перед Богом Даниэля. Талмит не без юмора рассказывает об аналогичном случае с рабе Нтанхумом, Когда львы оставили его живым и невредимым, некто неверующий заметил. Причина, по которой львы его не съели, в том, что львы не голодны, после чего бросили неверующего льва. И они его так и съели. Сангедрин 39а. Другой известный эпизод книги Даниэля более ранний. Повествует о празднике во дворце вавилонского царя Большацара, сын Навухаденцара, разрушившего первого храма. Царь достал священные золотые серебряные сосуды, взятые его отцом из Иерусалимского храма, и угощал из них вином своих сановников, жен и наложниц. Пир внезапно прерывают гигантские пальцы руки человеческой, которые пишут на стенке буквы неизвестного алфавита. Остолбеневший Большацар зовет своих знахарей и чародеев, чтобы они объяснили таинственную надпись, но они не могут ее понять. Царица предлагает позвать Даниэля, имевшего репутацию мудреца, что напоминает Иосифа в истории о семи тучных и семитощих коровах, Даниэль расшифровывает странную надпись «Мнееткель уфарсин» следующим образом. «Мней отсчитал Господь дни царства твоего и завершил его. Ткель, взвешен ты был на весах и оказался облеченным. Уфарсин рассечено царство твое и отдано медийцам и перцам». Перцам. В ту же ночь Большесцар был убит.